Глава 9. Клан Свободы. Настоящая женщина неотразима всегда. На званном приеме, в танце и в седле, в любовном алькове и в гробу. Да, очень важно быть красивой в смерти. Эльтруна Яру Пассат, вдова Тана, надела свои лучшие украшения, отделанное серебряной вышивкой платье, стоимостью в оснащённую шхуну, высоко зачесала рыжие волосы. Пришлось нелегко. Перепуганные служанки разбежались еще позавчера, когда присоединившийся к восставшим береговой форт развернул артиллерию и принялся бомбардировать дворец. Подумала, достала флакон любимых духов, аромат страсти, который использовала лишь в особых случаях. Интарная жидкость плескалась на самом донышке. Пожалуй, смерть – особый случай. Прошла по гулким пустым коридорам, По хрустящему стеклу выбитых окон. Гвардейцы еще удерживают ворота. Но насколько их хватит? В тронном зале пахнет горелым. Брандскугель. Еле потушили. Теперь на паркете огромное черное пятно. Словно вход в ад. Села на широком троне, предназначенном для двоих. И столь неуютном для одной. Проверила костяной стилет, спрятанный в прическе. Главное, чтобы не дрогнула рука. Чтобы достать до своего сердца сразу с первого удара. Слушала, как волнами доносятся вопли с площади, как грохочут пушки у ворот. Вот и все. Быстро промелькнула мысль В нудных государственных заботах, в угаре фальшивой любви, жеребцов-гвардейцев, в одиночестве и тоске. Вот и все. Зазвенели шпоры, распахнулась дверь. Эльтруна приняла величественную позу. Чувствуя, как бьется опрутье корсета сердца. Черноволосый, синеглазый под вбежал, убежал, упал на колени перед троном. Ваше Величество! Ваша жизнь в опасности! Бунтовщики штурмуют ворота! Нам не удержаться! Надобно бежать! Куда? усмехнулась Альтруна. Велик посад, да некуда, милый мальчик. Встала, подошла, запустила тонкие волосы в смоленные волны. Офицер вздохнул, обнял ноги любимой. «Это уже было», — тихо говорила эльтруна Труна. «Чёрные кудри, синие глаза. Герой, смельчак, принц на белом коне. В синем эскадроне все кони были белой масти. Любовь навсегда. Но стоило отцу нахмурить брови, как смельчак не поднял бунт, не убил соперника. Нет, покорно уступил. Отправился за моря и сгинул там, вместо того, чтобы сражаться за любовь. Все вы трусы и лгуны» похотливые трусы и лгуны. «Иди отсюда, мальчик. Дай мне хотя бы умереть достойно, раз уже жизнь оказалась дерьмом». Затрещали и рухнули двери дворца. Пронесся сквозняк, разгоняя по коридорам вопли восставших. Подпоручик поднялся, сверкнул синим льдом. «Я достаточно тебя слушал, женщина! А теперь ты пойдешь со мной!» Схватил Таннесу за руку и поволок к черному ходу. Волновалась, ходуном ходила Дворцовая площадь. Реяли флаги, нарядные горожанки флиртовали с гвардейцами, повязавшими на рукаве алые повязки в знак солидарности с народом. Гремели оркестры, каждый играл свое, и музыка сливалась в дикую какофонию. Метались над городскими крышами перепуганные голуби. Искали покоя и находили его на реях, пришвартованных рядом шхуной жеребёнок и фрегата «Гордость Бора». На помост поднялся полковник Рамил Яр-Пассад. Люди зашумели, закричали. «Слава спасителю Отечества! Слава герою!» «Это он готовил восстание! Тайно руководил старейшинами родов! Каждый день подвергая себя опасности разоблачения!» «Ура, Рамилу!» Полковник поднял руку. Дождался, когда шум стихнет, и начал говорить. Командирский голос начальника дворцовой гвардии – достигал самых отдаленных уголков площади. «Народ пассата! Настало время выбирать нового тана! В наших силах сделать Посад кланом свободы и справедливости! И от каждого зависит, станет ли решение верным! Предлагайте!» — закричали все и сразу. «Цирена! Храбрый служака, пострадавший от разбойников и от произвола властей! Давай, царен, не стесняйся!» Вахмистер с трудом поднялся на помост, опираясь на костыль. Кланялся во все стороны, благодарил. Следующим выпихнули трактирщика из рыбацкой пригородной деревни. Похудевший вдвое за время заключения на барже, трактирщик смущался, разводил руками. «Братцы, а я-то чего? Мне домой надо таверну чинить, пиво варить». «Наваришь еще, скромник! Когда в гвардейцев палил, не стеснялся?» Через толпу пробивались плотной группой офицеры в голубых мундирах. Посланник Бора прокашлялся, начал слезть: Храбрейшие и достойнейшие жители Пассат Яра вся земля Бет наслышана о вашей воинской доблести, о мужестве китобоев и неукротимости всадников Пассата, но ведь и другим вы славны, умением держать слово Народ Пассата поклялся служить наследникам Шина первого в семи поколениях, так исполните обещанное, «Вот этот молодой человек!» Посланник вытолкнул вперед черноволосого юношу. «Единственный кандидат на место шина шестого! Рустум, сын Батара и горной принцессы Албруса!» Толпа заволновалась, завопила. «Только советов надутых павлинов и сбора нам не хватало!» «Вот именно! еще один полукровка! То был наследник, выпавший из-под хвоста пиратской шлюхи! Теперь сын дикарки!» «Он не и по-человечески и не разговаривает, а рычит, как лесной зверь или каркает вороной!» «Тихо, кузены! Посланник дело говорит! Дали клятву! Надо нас соблюдать!» Черноглазая девушка выбралась из кипящего людского моря и пошла к берегу слушать прибой.